Человек презираемый касты. Централхаасе опоясывает улица Полкхор. Предание гласит, что внутри этого кольца когда-то было озеро, в котором водились черти. Чтобы нечистые силы не беспокоили горожан, озеро засыпали и построили на нем монастырь Джокан. На улицу п а л к х о р выходит здание городской управы, с висящими у входа тигровыми хвостами символом власти и правосудия. Здесь же продают свои товары купцы из дальних краев. В ленивых позах сидят щ е г о л е в а т ы е непальцы, п о т я г и в а я через трубочку очищенный водой табачный дым. Белеют шапочки мусульман, пришедших с караванами. Из-за снежных перевалов Гималаев. Улица п а л к х о р это л х а с а торговцев и богомольцев. Но если свернуть в сторону от торгового кольца, попадаешь в л х а с у ремесленников. Из пятидесяти тысяч постоянных жителей города в 1955 году двадцать тысяч составляли ламы, пятнадцать торговцы и столько же кустари. Но именно последняя часть составляет ядро городского населения. В узких извилистых переулках каждый дом — это и жилище, и мастерская, и лавка. Связь ремесла с торговлей предстает в зору в самом непосредственном ее проявлении. За распахнутые двери видишь кустаря за работой, а перед порогом то, что он произвел и хочет продать. Все тибетские ремесленники считались слугами да лайлы, а м как и в средневековой Европе. Они были объединены в цехи е р а р х и ч е с к о й с т р у к т у р о й и сложным ритуалом посвящения подмастерьев в мастера. Раз в год полагалось делать п р и н о ш е н и е да л а й л а м е и получать его благословение. Для этой торжественной церемонии каждое ремесло имело свой наряд и знало свое место. Первыми подносили дары золотых дел мастера и с т е н о п и с ц ы с о з д а в а ш и е образы богов. Последними кузнецы и скотобой. На низком ч у р б а к е сидит в своей каморке ювелир, положив на круглую металлическую колодку серебряную монету, он бьет по ней молотком. Кружок серебра постепенно расплющивается и приобретает форму чаши или лампады. оглядев изделие придирчивым взглядом, ювелир берет молоточек поменьше и крохотную стамеску. Это единственные помощники верного глаза и умелых рук. Тихонько постукивает молоточек. Пальцы едва заметно передвигают острие стамески, а на серебре, словно по волшебству, ложится чеканный узор л е г е н д а р н а я птицы чон, о к р у ж ё н н ы е лепестками лотоса. Рядом другой кустарь мастерит похожий на икону серебряный футляр для амулетов, их носит на груди многие тибетцы. Вместо чеканки он выбивает на поверхности металла круглые гнездышки, чтобы потом вставить в них голубую бирюзу, которая по преданию впитывает в себя недуги человека, полупрозрачный сердолик, именуемый в народе ячим ь глазом, или кусок коралла. Привезенные из далеких индийских морей, как и б и р ю з е ему приписывают целебные свойства.